Идательство з миф представляет Издательство миф представляет Идательство миф представляет Наталья способна истинное волшебство д а р к о щ е я читает Юлия Деточкина Пролог В лесу «Проснись, дитя!» — слышит она чей-то голос, и прохладная рука касается ее лба. Распахнув глаза, Ева видит перед собой человека в черном плаще. В лесу сумрачно, и она не может разглядеть его лицо, но почему-то отчетливо различает глаза. а А еще у него очень странный голос. «Вставай! Скоро ночь, а людям в этом лесу ночью не место». Ева послушно встает и позволяет взять себя за руку. Она бросилась за сбежавшим в лес Чопиком, их маленьким щенком. Но мало того, что Чопика не нашла, так еще и сама заблудилась. Она бродила по лесу долго. Так долго! что проголодалась и очень устала. Поев ягод с большого куста, она еще немножечко побродила, а потом совсем о б е с с и л и л а прилегла на мягкий мох и, кажется, уснула. Наверное, она так бы и проспала всю ночь, если бы ее не нашел этот человек в черном плаще. Человек молча ведет ее по тропинке, и Ева послушно идет за ним. Она знает, что говорить с незнакомцами а уж тем более куда-то с ними ходить ни в коем случае нельзя. Но почему-то ей совсем не страшно. «Это волчья ягода», — вдруг говорит незнакомец, указывая на куст утропинки, с которого Ева срывала ягоды. «Запомни, ее нельзя есть». Ева торопливо кивает, чувствуя стыд. Она знала о волчьей ягоде, мама с папой о ней рассказывали. но все равно проголодавшись попробовала совсем чуть чуть но больше не будет честно честно она готова оправдываться но человек больше ничего не говорит просто тянет ее за собой по тропинке ева доносится откуда то издалека е в а человек в черном плаще останавливается и, повернувшись к ней, присаживается на корточке. Теперь их лица на одном уровне, но Ева по-прежнему почему-то видит только его глаза. «Тебя ищут. Не уходи больше одна и помни про волчью ягоду». Ева торопливо кивает. Ей не терпится побежать к родителям. Среди хора, зовущих ее голосов, она отчетливо слышит «мамин». Человек в плаще едва заметно улыбается и кладет руку ей на макушку. Мир вокруг будто исчезает. Остаются только его глаза, темные-темные. Никто никогда не одержит власть над твоим разумом. На всякий свой вопрос получишь ты ответ, в котором будет только правда. И всяк, кто будет нужен тебе. «Придет на твой зов», — негромко говорит человек. Пока он говорит, Ева не помнит о маме, не помнит о том, зачем убежала в лес, будто все остальное становится неважным. «Беги, дитя», — вновь улыбается человек в плаще, убирая руку с ее головы. Когда он встает, его плащ на миг распахивается, и на фоне черных одежд Ева видит блеск настоящего меча, висящего на его поясе. В рукояти меча осколком закатного солнца ярко горит алый камень. «Беги!» — повторяет человек, и Ева бежит на голоса. По пути она вспоминает, что так и не сказала спасибо, но на тропинке позади нее уже никого нет. Лес вдруг кажется совсем темным и зловещим, и Ева мчится со всех ног, мечтая об одном. «Поскорее обнять маму». Ее встречает не мама, а мужчина в оранжевом жилете и с фонариком в руке. «Нашел!» — говорит он в рацию, висящую на груди, и подхватывает Еву на руки. «Жива! В сознании!» Мужчина выносит ее из леса навстречу маме, папе и незнакомым людям, которые вели поиски почти восемь часов. Ева хочет рассказать о человеке в плаще, но почему-то молчит. Ее везут в больницу и почти не ругают, а у нее появляется самая главная тайна в жизни.